— Он сказал, что мы сами не знаем, что открыли. Мьюки с испугом посмотрела на стеной шкаф, потом перевела взгляд обратно на Карен. — Это, сказал он, проклятие, которое падет на всех нас. 22 часа 34 минуты. Авианосец США Гибралтар к северо-западу от Атолла Эн-Эвак, Океане. Стараясь держаться в тени, Дэвид Спенглер вел свою команду по палубе. Шторм к ночи еще усилился. Орудийными залпами грохотали раскаты грома. Молнии то и дело прорезали черное небо. На долю секунды, превращая ночь в день, волны били в борт авианосца, иногда, взметая пену и брызги, даже выше палубы. Вечером после ужина большинство сухопутных сотрудников НСБТ покинули рабочие места у обломков самолета и разошлись по своим каютам, жалуясь на морскую болезнь, вызванную непрекращающимся штормом. Кроме того, Дэвид объявил, что в ангаре находиться небезопасно, поскольку корабль раскачивается, а тяжелые фрагменты самолета не закреплены, и приказал очистить ангар до тех пор, пока шторм не уляжется. Дознаватели... НСБТ с зелеными лицами и, держа за животы, не спорили. Затем Дэвид расставил своих людей на всех выходах и входах ангара. После того, как опустилась ночь, а шторм усилился, Дэвид решил, что настало время действовать. И теперь они шли к назначенной цели. Прищурившись, чтобы лучше видеть в темноте, Дэвид заметил двоих мужчин у входа в тоннель. Один из них помахал в воздухе фонариком, давай понять, что все в порядке. Пригнув голову под струями дождя, Дэвид поспешил вперед, прижимая груди квадратный ящик. Рядом, уверенно шагая по скользкой палубе, шли еще трое мужчин с сумками на плечах. Дэвид скользнул во вход в туннель и задержался возле двух охранявших его бойцов. — Все чисто? — спросил он. — Да, сэр, — доложил его заместитель. — Последний из них ушел около часа назад. Дэвид удовлетворенно кивнул и повернулся к остальным. — Вы знаете, что делать. Действуйте осторожно. хандел Рольф со мной. Двое, которых он назвал, подхватили сумки с оборудованием. Дэвид взял свой контейнер и направился в тоннель. Темнота вокруг них сгущалась. Освещение здесь не было предусмотрено. Остановившись на пару секунд, Дэвид надел на голову прибор ночного видения и включил ультрафиолетовый фонарь. Из темноты окрашенные фиолетово-белые оттенки выплыли груды неразобранных обломков. Он махнул рукой, делая двум другим знак следовать за ним, и пошел вперед по центральному проходу временного склада, где хранились поднятые с дна обломки борта номер один. Никто не проронил ни звука. Боковые проходы были пронумерованы. Вводя фонарем по сторонам, Дэвид нашел знак с цифрой 22. Он помедлил, но никаких признаков посторонних не обнаружил. Раскаты грома и шум дождя заглушали даже их собственные шаги. Дэвид искал то, что ему было нужно, еще с минуту, а стоявшие рядом мужчины светили ему своими ультрафиолетовыми фонарями. Наконец он остановился напротив огромного самолетного двигателя, производства корпорации general electric Если не считать нескольких вмятин, он выглядел целым. Теперь Дэвид знал, где он находится, и двинулся вбок. Вскоре появилась цель его поисков — ящик, обозначенный большой меткой 1А. В нем лежали мелкие предметы, поднятые со дна в первый день спасательной операции. Он кивнул своим людям. Хэндл и Рольф натянули резиновые хирургические перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Они работали быстро и ловко, не тратив пустую ни одного движения. Рольф вынул из сумки маленькую фомку и приоткрыл крышку ящика. Хэндл Грегор присел на корточки и подключил провода таймера и детонатор к заряду из четырех кусков пластида С4, способному разнести все в радиусе нескольких ярдов. Дэвид тоже сел на корточки, поставил на пол контейнер, который принес с собой, и открыл защелки. — Я готов, сэр, — раздался рядом голос Грегора. Дэвид кивнул и открыл контейнер, внутри которого находился самый главный предмет, на который он возлагал все свои надежды — жадеитовая голова китайского воина.